Война, шагом, друг за другом, приготовьте ваше ружье, с вами ли ваши пистолеты и острые топоры? Уолт Уитмен Глава 3 Заложники Неверленда. Калифорния, Соединенные Штаты. Декабрь 2012 года. «Нет, он умер не здесь», – печально говорил Джордж Либерополос, беря со столика бокал «Шато Петрю» 2000 года. Майкл умер в Лос-Анджелесе, в доме, который снимал в Холмби-Хиллз. Как потом рассказал его личный кардиолог мюрей он поднялся на второй этаж и нашел Джексона в постели без сознания. Майкл уже не дышал. Кардиолог начал проводить сердечно-легочную реанимацию, а потом вызвал 911 Но было уже поздно, а когда приехали медики, они зарегистрировали остановку сердца. Продюсер рассказывал с таким видом, словно стоял у постели в последние минуты жизни покойного, а сам был как минимум его близким другом. Строго говоря, Джексон умер в медицинском центре Калифорнийского университета, встрял один из гостей. Либерополос кротко посмотрел на него, вздохнул и продолжил. Я купил это ранчо и постарался все оставить таким, как было при Майкле Кое-что, конечно, пришлось изменить и подновить Но зато теперь это очень милый и уютный уголок Милый и уютный уголок представлял собой поместье площадью в 11 квадратных километров Что в пять раз превышало территорию княжества Монак За сколько купил его Либерополос, ходили разные слухи однако суммы ниже 100 миллионов долларов не назывались. Впрочем, причиной сегодняшней вечеринки были вовсе не очередные поминки по Майклу Джексону, а так и не случившийся конец света, по версии индейцев Мая. 23 декабря мир не погрузился в огненную бездну, а его не самые лучшие представители даже выпивали и закусывали, радостно отмечая сей факт. У стола с закусками стояла то и дело, облизывая толстые губы, наворачивала канапе с черной каспийской икрой, разгорающаяся звезда черного рэпа «Профессор Джей Ти. С виду ему можно было дать не больше восемнадцати, Однако, как он пел сам, в гетто сначала стареют душой И действительно, внешне спокойный и даже расслабленный рэпер Всегда был настороже зыркая по сторонам, словно ожидая нападения Бритый череп, покрытый шрамами, Джей Ти прятал под капюшоном широкого балахона С черно-белым шахматным узором Из-под капюшона блестели большие золотые серьги в форме колец, а на груди болтался здоровенный пацифийский знак, инкрустированный маленькими рубинами. Дополняла картину жиденькая, но длинная бородка, заплетенная в косичку и украшенная крупной бирюзовой бусинкой. Запивка на пэ ледяной русской водкой, профессор ДЖТ заметил своего коллегу по цеху, Краша. Краш тоже читал рэп Тоже был перспективным исполнителем И тоже что-то ел Вроде бы салат с амарами Йоу, брат, сказал он Увидав Джей И вытер майонез подбородка Тут нехилая жрачка, да? Джей Ти подошел ближе Рэперы обнялись Здесь и телки нехилые, заметил он Вон, смотри И показал пальцем на девушку Беседующую с парочкой популярных фотографов Двадцатилетняя супермодель Атика была одета просто, словно пришла не на вип-вечеринку, а собралась с друзьями по колледжу на пикник Узкие черные джинсы, короткий голубой топик с визиономией Гомера Симпсона, какие-то совершенно уж легкомысленные матерчатые тапочки Впрочем, она относилась к той категории людей, которые не имели нужды следовать моде С определенного этапа мода начинала следовать за ними хрупкая с фигуркой четырнадцатилетней девочки атика носила шикарнейшие длинные черные волосы. на фотографиях ввоок космополитен и харперс базар они обычно были распущены и не спадали почти до колен, но сегодня девушка просто замотала их в некое подобие кока заколов двумя карандашами. кожа девушки была смуглой с нежным оливковым отблеском. Ее предки приехали в Штаты из Египта еще до Второй мировой войны. Досужие журналисты выводили родословную Атики от фараонов. Другие из идиотских таблоидов утверждали, что ее бабка была портовой проституткой в Каире или Александрии, и потому бог, весь чьи гены могли смешаться в крови фотомодели. Но главное, у нее были огромные бездонные глаза». Окаемленные длинными черными ресницами Э, эта черная кошечка давно уже забыла, что она черная Ты же знаешь, как только черная девчонка разбогатеет Ее тут же тянет на белых мужиков А когда разбогатеет наш брат Нигер Он тут же набивает свой котелак белыми цыпочками Воскликнул джейти хлопнул Краша по плечу И оба захохотали Может, хочешь нюхнуть Осведомился Краш У меня с собой есть «У меня тоже есть», — солидно сказал Джей Ти. «Но еще рановато. Меня после дури иногда так зарубает, что я потом не помню, чего делал. А тут кругом репортеры и другая ботва. Не хочу потом видеть в журнале фотку, на которой я блюю, продев башку в сиденье от толчка. И потом, тут столько бухла, что можно утопить в нем это чертова ранчо. Кстати, как тебе оно?» «По-моему, отстой!» — произнес Краш, повертев головой по сторонам, словно раньше у него не было времени осмотреться. «Да и что ожидать от чувака, который из Черномазова перекрасился в Белозадова?» от чего и помер! Господь видит правду, брат! Нигером родился, стало быть, и помирать надо нигером!» «Э, кстати, хорошее название для песни!» «Нигером родился, нигером помрешь! ю ю Профессор Джей Ти забрамотал себя под нос, подбирая подходящую рифму для продолжения. А в зале появилось еще одно действующее лицо, привлекшее к себе внимание. Русский оказался вовсе не таким здоровенным, как принято думать о хоккеистах. Впрочем, их-то видят в основном в форме, со всеми этими каркасами и защитными щитками, а в светло-голубых джинсах левайс и льняной бежевой рубашки – Ростислав Шибанов напоминал скорее киноактера. Коротко остриженные русые волосы, под правым глазом небольшой шрам, полученный в стычке с защитником Сент-Луис Блюз еще в самом начале карьеры в НХЛ. Разумеется, шрам легко мог убрать пластический хирург, но хоккеисты это как раз не киноактеры. Они свои шрамы ценят. И именно так сказал 22-летний Шибанов В интервью Chicago Tribune Добавив, что к завершению хоккейной карьеры Постарается собрать коллекцию повнушительнее Сейчас Шибанов восстанавливался после тяжелой травмы ноги Полученной в матче с Питцбургом Врачи пока не допускали его к активным тренировкам Не говоря уже об играх А вот съездить и немного развеяться разрешили Впрочем, Ростиславу было скучновато Торжественных приемов и подобных вечеринок он не любил Потому что, во-первых, практически не пил А что здесь делать трезвому человеку? Разве что говорить о спорте Но на таких вечеринках обычно говорят о кино, о музыке А главное, о деньгах Деньги то, деньги сё Один заработал, другой прогорел Вон, два негра, одетые как клоуны Таращатся на него Наверное, пытаются вспомнить, кто он таков Еще бы, они ведь стопроцентно смотрят только баскетбол. О каком хоккее может идти речь? Чувак, что это за плесень? Актер, что ли, какой-то? Спросил в этот момент Краш. Кажись, спортсмен, я видал его рожу на обложках спортивных журналов. Для баскетболиста низковат. Да он, кажется, хоккеист. Если он хоккеист, то небось русский или чертов чех. А что ты имеешь против чехов или русских? С интересом осведомился профессор Джейти. Краш, чавкая омарами, пояснил. Ну, русские вроде как всегда хотели нас завоевать. Разве нет? А чехи? Чехи, наверное, им стали бы помогать. В любом случае, черным ничего хорошего ждать от них не приходится. Да и хоккей этот. Хе, игра для идиотов. Не знаю ни одного черного парня, который интересовался бы хоккеем, а тем более играл бы в эту хрень. «А как же Пит Уоррелл, чёрная пантера?» – подначивал профессор Джей Ти. «Айнсон Картер». «Это что, чёрные парни, которые играли в хоккей?» – с недоверием покосился краж. «Ага. Хе, фигня какая. Наверное, это перекрашенные белые. Как Джексон. Только наоборот. Не верю, что настоящий ниггер станет бегать по льду с деревянной палкой за круглым куском резины. Да ладно, хрен с ним. Давай лучше поговорим про свежую десятку синглов. Ты почему съехал на седьмое место, братан?» Шибанов вышел на балкон и спросил у пробегавшего официанта, где раздобыть холодного пива. Это был единственный алкогольный напиток, который Ростислав хотя бы изредка себе позволял. Официант уточнил, какое именно пиво желает гость. Светлое, темное, крепкое, слабое, безалкогольное, сваренное в Штатах, Канаде, Англии, Германии. Хоккеисту пришлось перебить зачитывание списка. Через полминуты он уже стоял на балконе и смотрел на ночную Санта-Барбару, ярко сияющую огнями. Внизу кто-то верещал и выл. Шибанов слегка удивился. Это явно были не собаки, а более крупные звери. Впрочем, у богатых свои причуды. Дома в России сильные мира сего тоже взяли моду заводить себе на даче зверушку покрупнее, то игрового питона, то леопарда. В унисон с голосами животных в городе выли автомобильные сирены. А вот полицейская, вот куда-то торопится скорая помощь. А это пожарные. Что-то многовато сирен, подумал Шибанов, отпивая пару глотков ледяного Молсона. Эх, тихо сказал он, сейчас бы на Волгу. Там тоже ночью кричат дикие звери. Вы не бойтесь, там внизу есть зоопарк. Он принадлежит хозяину этого дома. Звери все в клетках, и они сытые. Я видела, как их недавно кормили. Только сейчас Шибанов понял, что на огромном балконе он давно не один. На широких перилах сидела, свесив ноги вниз, маленькая девочка в блестящем платье. «Привет, мисс!» — с улыбкой произнес хоккеист. «Привет!» – ответила девочка «Я вас знаю, вы из России, спортсмен» «Правильно!» – кивнул Ростислав «Я играю в хоккей А ты что здесь делаешь? Совсем одна?» «Я не одна, где-то здесь моя мачеха, но я ее не люблю К тому же ее интересуют только мужчины А про меня она, скорее всего, уже забыла Меня зовут Мидари Теперь Шибанов вспомнил, где видел это личико Мидари Санзо, звезда прошлогоднего диснеевского блокбастера о девочке, которая попадает в волшебную страну, чтобы спасти своего отца. 12 лет, прическа паж огромные черные глаза, японка по отцу. Во время Второй мировой американцы сажали таких в концлагеря. «А меня Ростислав». «Очень приятно», — сказала девочка, спрыгнула с перил на розовый мраморный пол и неожиданно сделала книг-сэн. «Вам тоже скучно?» «Не то слово», — признался Ростислав «А уезжать вроде бы рановато, хозяин обидится» «А я не могу уехать, пока мачеха не решит убираться отсюда» «Я могла бы угнать автомобиль, но меня остановит дорожная полиция, будут неприятности» «Поэтому я решила посидеть здесь и посмотреть, как звезды отражаются в воде» «Но мне не нравится, что все время воют сирены» А в зоопарке кто-то кричит так, словно чувствует приближение беды». Мидари говорила серьезно, словно старушка. Такое бывает с детьми, рано окунающимися во взрослую жизнь. Будь то спорт или шоу-бизнес. А у Мидари, насколько помнил Шибанов из статьи в таблоиде, на все это накладывались еще и семейные проблемы. Мать умерла давным-давно. Год назад в автокатастрофе погиб отец». А мачехи и опекунши маленькая актриса была нужна исключительно как источник постоянного дохода. «Когда мы ехали сюда, я видела, как человек разбил витрину кафе», — продолжала Мидари, подойдя ближе к хоккеисту. «Это было маленькое итальянское кафе с такой красивой зеркальной витриной». Человек взял столик и бросил. Он что-то кричал при этом. Я не слышала из машины. «Зачем он так поступил?» «Может быть, больной?» – пожал плечами Шабанов. «Чего только не случается с людьми!» «Может быть!» – согласилась девочка. У него было такое страшное лицо. Внезапно внутри в зале что-то загремело. Послышался женский виск, крики. «Стой здесь!» – тотчас велел Ростислав, поставил пиво на перила и вернулся к столам. Для вишни расфуфыренные негры стояли друг против друга – У одного, со здоровенным пацифистским символом на шее, по щеке текла кровь из разодранного уха. Второй держал в пальцах вырванную серегу и слизывал с нее красную жидкость. «Что он делает?» — верещала какая-то блондинка в безвкусном леопардовом платье. «Охрана! скорее скорее сюда!» Двое охранников протиснулись через толпу и попытались осторожно развести чернокожих смутьянов по сторонам. Но тот, что был с пацификом, вырвался и закричал «Чёртов нигер, ты мне ухо разорвал! Зачем ты, блин, это сделал?» Второй ничего не отвечал, только злобно смотрел по сторонам. Потом неожиданно извернулся и вцепился зубами в запястье охранника. Тот взвыл, а негр выхватил из его наплечной кобуры иглок и, быстро отскочив к столам, принялся стрелять вокруг себя. Первая же пуля ударила прямо в лоб верещавшую блондинку, разнеся ее голову словно арбуз. Вторая досталась несчастному охраннику, угодив в живот. Толпа с воплями бросилась в рассыпную, переворачивая мебель и сбрасывая на пол посуду. По ковру текло, впитываясь и смешиваясь с кровью, пятидесятилетняя шотландское виски. Через мгновение Шибанов сообразил, что остался стоять словно статуя среди общего панического бегства и представляет собой идеальную мишень. К счастью, чокнутый рэпер стрелял не целясь. Быстро отпрыгнув за колонну, Ростислав сделал первое, что пришло в голову. Схватил с пола бутылку и метнул в безумца. Тяжелая бутылка угодила рэперу в плечо. Он пошатнулся, поскользнулся на груди салата и грохнулся навзничь, выпустив оставшиеся пули в потолок. Посыпалась штукатурка, битое стекло с люстры. купавшему кинулся охранник и ногой выбил у него пистолет. Потом завернул руки негра за спину и защелкнул наручники. Шибанов вышел из-за колонны и обнаружил, что в зале не осталось никого, не считая уже упомянутого охранника, двух трупов и второго негра, который морщись поливал себя на ухо столичную из литровой бутылки. Этот опасным не выглядел. Приложил к уху салфетку, тут же начавшую краснеть, и заметил сознанием дела «Красивый ты его, чувак!» «Я в детстве любил играть в городки», рассеянно объяснил Ростислав, осторожно обходя распростёртое тело блондинки. В зале появилось еще несколько охранников, тревожно переговаривавшихся по рации. Кто-то вызывал полицию. Прибежал и сам хозяин. Пухлый грек с растерянным видом метался среди перевернутых столов, Что-то, бормоча себе под нос Видимо, молился Кто-то дернул Шибанова за рукав рубашки Он наклянулся и увидел Мидери «По-моему, люди сходят с ума», — сказала она Ростислав поспешил развернуть девочку И увести подальше от мертвых тел И только тогда спросил «Что ты имеешь в виду, негра? Он, наверное, принял какой-то наркотик Нужно говорить, афроамериканец», — наставительно произнесла Мидери «Но я не про него», — Я про тех людей, которые снаружи. «Каких людей?» — не понял Шибанов. Девочка молча потянула его в сторону балкона. Сначала хоккеист подумал, что внизу, во дворе, снимают массовую сцену для кинофильма. Но потом он понял, что это не так Разномастная толпа людей Каким-то образом проникшая на территорию ранча Неверленд Шла на штурм Шла почти бесшумно И это было самым жутким Основная масса плотной толпой валила к дому Но часть из них вломилась в зоопарк И стало совсем страшно потому что оттуда сразу же послышались истошные крики животных. Животных, которых убивали, возможно, рвали на части. Ростислава толкнули плечом. Распространяя удушливый запах водки, через перила перегнулся раненый негр и протянул в недоумении. «Твою мать! Чувак, я на это не подписывался! Я приехал сюда побухать, повертеться перед камерами, может взбацать пару песен? Что это за хрена в бунт? Там и нигеры, и белые, а вон с ними коп! Слушай, у вас в России вроде была революция, это тоже так выглядело?» Она была сто лет назад, коротко сообщил Шибанов Я не застал Чернокожего рэпера эта новость, похоже, чрезвычайно поразила Но продолжать дальнейший исторический ликбез помешал огонь Который нападавшие открыли по балкону, вероятно, заметив на нем людей Схватив в охапку пискнувшую Мидари, Ростислав бросился в дом За ним поторопился профессор Джей Ти, не переставая восклицать Черт, твою мать, черт! «Что там творится?» — крикнул Шибанов, едва не врезавшись в одного из охранников, плотного парня со сломанным носом. «Не знаю, сэр», — испуганным голосом отозвался тот. «Какие-то волнения. В полиции говорят, что так по всему городу. Вроде в Карсон-Сити и в Солфлейк тоже». «Я же говорил, революция!» — заявил негр. «Но все равно, ни хрена не понимаю. Еще ладно бы черные погнали белых. Это давно пора». «Но они там все вместе, и в меня стрелял хрена в коп, блин, я сам видел!» чтобы не было, надо отсюда уходить», — бросил Шибанов. Мидери вцепилась ему в шею и зашептала «Не бросайте меня! Кто ж тебя бросит, обозлился хоккеист!» Отметив, что рэпер следует за ним, шипанов пробежал по длинному коридору и остановился, не зная, куда повернуть. Из открывшейся двери выглянула смуглая девушка и крикнула «Сюда, идите сюда!» Через секунду Атика захлопнула дверь за их спинами и щелкнула замком. Шибанов посадил девочку в кресло у огромного камина и выдохнул. «Спасибо, мисс. Вы знаете, куда идти?» «Ничего я не знаю», — хмуро произнесла Атика. В руке она держала пистолет. Негр одобрительно прищелкнул языком и сказал. «Келтек ПФ-9. Хорошая машинка, сестра. Калибр 9 миллиметров, а весит всего фунт». «Жаль только, всего семь патронов влезает. В серьезном махачи не всегда успеешь перезарядить обойму. У тебя второго такого нет?» «Найди себя сам. Я взяла у мертвого охранника». «А охранника ты тоже сама завалила?» — вытаращил глаза профессор Джейти. «Там, внизу, и без меня была масса желающих это сделать». «Что происходит?» — спросил Ростислав. «Не знаю. Я была внизу. Собиралась уезжать. У меня сегодня еще важная встреча во Фриско». И тут эти люди вломились в дом. Я видел их с балкона, кивнул Ростислав, прислушиваясь к шуму за дверью. Крики доносились издалека. Несколько раз грохнули пистолетные выстрелы. Джей Ти извлек из кармана украшенный драгоценными камнями мобильник и попытался набрать чей-то номер. «Говорит, нету связи. Что за фигня?» «Как здесь, в Калифорнии, не может быть связи!» «Это какие-то сумасшедшие!» — продолжала Атика. «Они выглядели как... как звери. Бросались на людей, вцеплялись им в горло». Атика замолчала, видимо, заново переживала увиденное. Ростислав, внимательно слушавший девушку, тронул ее за плечо. «Как звери, говоришь?» Атика передернула плечами. «Атика!» Если бы просто как звери, я бы не так испугалась. Мало ли, может, эпидемия бешенства или еще что. Но эти... Они готовы убивать любым способом. У некоторых были ножи, оружие. А потом... Потом я увидела, как только что вполне нормальный с виду охранник вдруг вскинулся и набросился на другого, с которым они только что вместе отбивались от толпы. Он его... «В общем, он снес ему голову из пистолета, а потом отбросил пистолет, навалился на туловище, и... и я подобрала пистолет и спряталась здесь». «Мы тут как в ловушке, сестра», — недовольно заметил рэпер, бросая на пол окровавленную салфетку. «Надо рвать отсюда когти, пока нас не схватили за задницу. Не знаю, как ваши, а мне моя очень дорога». «Здесь есть второй выход». Атика показала стволом пистолета на дверь в дальней части комнаты. «Там лестница, но куда она ведет, не знаю». Комната вообще выглядела нежилой. Холодный, нечищенный камин, несколько совершенно разнопородных кресел и стульев. Треснувшее зеркало, прислоненное к стене Видимо, в этой части здания Либерополос еще не успел произвести требуемые переделки Хотя на туалетном столике валялись какие-то принадлежности Расческа, пудреница, еще что-то явное из женского арсенала Да и на кровати было свежесмятое постельное белье Может, это была комната для гостей? Не для очень привилегированных гостей Или для прислуги? Впрочем, сейчас это меньше всего волновало Ростислава Вряд ли кто-то мог в данный момент зайти и возмутиться, что нежданные гости заняли его апартаменты Попробуем выбраться Возможно, там еще никого нет Эти чокнутые разбираются с гостями сказал Шибанов и обратился к девочке-актрисе Прости, Мидари но мы не сможем сейчас найти твою мачеху Да черт с ней решительно заявила девочка Между нами она была порядочной сукой Ростислав открыл рот А профессор джейти громко заржал Атика тем временем рылась в туалетном столике Потом удовлетворенно хмыкнула и вынула большие ножницы Подошла к зеркалу, примерилась «Что ты делаешь?» — воскликнул Ростислав Но Атика решительно защелкала ножницами Через минуту ее роскошные черные волосы лежали на деревянном полу Словно шкурки ценных пушных зверей Сама Атика стала похожа на озорного мальчишку, с торчащими во все стороны короткими вихрами. «Зачем?» — только и спросил хоккеист. «Длинные волосы теперь мешают. Они за все цепляются, за них легко схватить. Похоже, мир изменился. Значит, пора меняться и мне». «Давайте линять отсюда, братва!» — напомнил негр. «Про прически поговорите после. Кстати, меня звать профессор Джей Ти. можно просто джейти атика сказала атика через одну букву т иначе получится название тюрьмы ненавижу эту ошибку мидори сказала девочка ростислав сказал шибанов вот и познакомились блин заключил рэпер и потрогал разорванное ухо Лестница привела беглецов в подвальное помещение, где стояли распакованные генераторы и большие деревянные ящики с маркировкой «Made in Japan». Слава Богу, никого из нападавших здесь не оказалось. Видимо, в самом деле они были увлечены охотой на гостей. Что это были за твари и почему они все разом утратили человеческий облик, Ростислав старался не думать. Сейчас нужно бежать. Все размышления после. Из подвала по небольшой винтовой лесенке они поднялись в темный зал, судя по гулкому эху, довольно большой. «У меня есть зажигалка», — сообщил профессор Джей Ти. Пощелкал ее, зажег желтый огонек, нашел на стене выключатель, повернул рукоятку. «Смотрите, самолеты!» — закричала девочка. В самом деле перед ними стояли два самолета, маленькие легкие модели, рассчитанные на 5-6 человек. А толку, махнул рукой Шибанов, надо искать автомобиль Слушай, чувак, начал сердитым тоном негр Конечно, вы все думаете, что черномазы тупые, однако это не так И у меня есть пилотская лицензия, любительская, разумеется, но такую каракатицу я свободно могу вести. И сколько часов ты налетал? Сорок, из них двадцать с инструктором, остальные самостоятельно Короче, давайте разбираться, что тут с топливом и как открыть ворота, чтобы выкатиться на взлётную полосу. Ты уверен, что нам не проще будет найти машину? Со вздохом уточнил хоккеист. Уверен, чувак. И ещё, машина, она едет по земле. А на земле, если ты не заметил, эти злобные уроды некоторые с оружием. В самолёт попасть куда сложнее. Я знаю, о чём говорю. Ладно, команду и согласился Шибанов. Они, Сатика и Эмидари, поспешили к противоположным металлическим воротам, рядом с которыми на стене был укреплен оранжевый щиток. В самом деле там и оказался запуск механизма открытия ворот, но включать его Ростислав не торопился. «В чем дело, чувак?» — крикнул рэпер, высунувшись из кабины ближнего самолетика черно-бело-красного. «Открывай хату!» «Вдруг они снаружи?» – возразил Шибанов. «Откроем, когда будем готовы взлетать. У тебя все в порядке». «Если ты про горючку, то здесь ее полно. Правда, это Пайпер Сенека. Я таким не управлял. Но они все одинаковые, как одно место у девчонок. Ха -ха. Если как-то раз в него попал своим болтом, больше уже никогда не промажешь. Простите, сестрицы». Поздновато осекся негр и спрятался в кабине. «Садитесь в самолет», — велел Шибанов. «Когда заработает двигатель, я открою ворота, подбегу и запрыгну в салон. Если снаружи кто-то есть, они уже не успеют нам ничего сделать». «Хорошо», — кивнула Атика. На мгновение замялась и сунула Ростиславу пистолет. «Я сняла его с предохранителя». «Да я и стрелять-то не умею», — растерянно сказал Шибанов, но фотомодель уже бежала к Пайперу, держа за руку Мидаре. Они забрались внутрь, затарахтели моторы, провернулись трехлопастные пропеллеры. Ростислав сунул пистолет за пояс, опустил рубильник. Под потолком мягко заурчал привод. Ворота стали подниматься вверх. И, уже двигаясь навстречу катящемуся самолету, Шибанов понял, что совершил ошибку. И не одно. Во-первых, взлетная полоса не была освещена, Очевидно, свет включался где-то в другом месте, а не одновременно с открытием ворот. Во-вторых, на полосе в пределах досягаемости освещения из ангара стоял трактор. Небольшой ярко-зеленый трактор с навесными орудиями и приспособлениями, предназначенный, видимо, для расчистки полосы. Бежать к нему и отгонять... Не оставалось времени, потому что в открывшиеся ворота с двух сторон ринулись люди. Их рассматривать хоккеисту было уже совершенно некогда. И отчаянно ругаясь, он вцепился в край открытой дверцы. «Давай, давай!» – заорал профессор джейти «Трактор!» – крикнул в ответ Шибанов, забрасывая тело внутрь кабины. «Вижу!» Пайпер выехав из ворот, круто бельнул и зацепил трактор кончиком правого крыла. Самолётик отчаянно тряхнуло, миддерев взвизгнула. Проскочили блин, радостно завопил Негр: "Йоу!" И тут же в не успевшую закрыться дверцу буквально влетел человек. Шибанов, неудобно лежа на спине, согнул в колене больную ногу и с силой ударил незваного гостя в лицо, совсем забыв о пистолете. «Не надо!» – жалобно успел крикнуть тот, вылетая обратно. Покатившееся в темноту тело тут же облепили другие с окровавленными руками сжимающими ножи. Ростислав схватился за голову. «Он был нормальный! Этот человек! Он хотел спастись!» «Теперь уже поздно», — холодно сказала Атика, забирая у Ростислава пистолет. «Ты не виноват». «Его глаза». «Ты не виноват», — повторила Атика. «Похоже, русские в самом деле такие, как писал ваш Достоевский. Но если ты начнешь посыпать голову пеплом и страдать, мы черта с два спасемся». «Да, ты, наверное, права», — нехотя согласился Ростислав, закрывая дверцу. «Кстати, пистолет был снят с предохранителя. Ты вполне мог себе что-нибудь отстрелить, когда засовывал его за пояс, а потом бегал и прыгал». Ростислав промолчал. Самолет набирал высоту, и Мидаре тихо сказала «Смотрите!» Поместье Неверленд пылало. В ярком свете пламени видно было, как в стороны разбегаются человеческие фигурки. Одни спасались от огня, Другие дрались между собой. Повернув голову, Шибанов увидел, что Санта-Барбара тоже горит. К черному звездному небу поднималось множество столбов дыма и огня. На сцене драйв что-то взорвалось, красочно разбросав в стороны искры. «Это не революция, братва», — печально сказал профессор Джей Ти, вцепившийся в штурвал самолета. «Это тот самый конец света, который не должен был случиться. Блин!» Но мы-то вроде живы С самолетом все в порядке, спросил Шибанов Пайпер как раз заложил небольшой вираж И хоккеист увидел, как далеко внизу Рушится, объятая огнем Башенка церковной миссии Испанских францисканцев Трясет малость Все так же грустно, сообщил рэпер Видимо, крыло чуток повредил Когда зацепился за этот долбаный трактор Не отвалится А хрена его знает, чувак Куда летим-то? если везде одно и то же. Как можно дальше отсюда? Сколько может пролететь этот самолет с полными баками? Не помню, чувак. Миль семьсот, небось. А, к примеру, до Вегаса сколько? Ха, решил перед смертью спустить последние деньжишки, а? Невесело улыбнулся Рэпер. До Вегаса меньше. Но я могу только примерно определить направление. Радиосвязь не работает. Как? Вообще? Вообще, конечно. «Может, рация не в порядке?» «И бортовой компьютер тоже, то есть я лечу почти вслепую, братва. Наверное, в самом деле лучше было ехать на машине». «Поздно, значит, мы летим в Вегас», — решил Шибанов. Негр покосился на него через плечо, скорчил страдальческую рожу, но ничего не сказал. Вегаса они достигли спустя два часа. Город выглядел лучше, чем оставленный за бортом Карсон-Сити и покинутая в спешке Санта-Барбара. Башня Стратосфертауэр сияла огнями, как и копии Эйфелевой башни, а вот боулинг-центр горел. Горел и музей Элвиса Пресли, рядом с которым виднелись несколько перевернутых полицейских автомобилей. На бульваре Чарльстон происходило что-то напоминающее массовую драку. Из окон верхних этажей отеля «Луксор» на глазах у опешивших беглецов выбросили несколько человек. Еще живые, они летели вниз, на мостовую, нелепо дергаясь в воздухе. Полыхал детский музей «Лид Дискавери». О том, что там могло происходить сегодня ночью, жутко было даже думать. «В аэропорту садиться нельзя», – заключил Шибанов, потирая виски. От увиденного и пережитого раскалывалась голова. К тому же отчаянно болела травмированная нога. Он разбередил старую рану, выталкивая из самолета спасавшегося мужчину. Очень хотела спить, но в самолете не обнаружилось ничего из еды и питья». Судя по всему, он вообще стоял в ангаре частично разукомплектованным И при более тщательном осмотре Джей мог это заметить Но негр не удосужился и теперь они летели без связи Впрочем, было ли с кем связываться В аэропортах могло происходить все что угодно И международный аэропорт Маккарон и аэропорт Гранд Каньон в Тусейне были опасны К тому же не незадачливый пилот то и дело жаловался на поврежденное крыло. Тряска самолета и в самом деле ощущалась все сильнее. «Ты хочешь сказать, что мы сядем в пустыне, чувак?» подозрительно спросил профессор Джейти. «В аэропорту могут быть безумцы», рассудительно сказала Мидари. Словом «безумцы» они автоматически стали называть злобные толпы внизу, как бы согласившись, что перед ними именно безумие. что стало его причиной. «Хреновые флюиды, чувак, давно было что-то такое в воздухе», сказал Джей -Ти. «Это может быть эпидемия», предположила Мидари. «Я не хочу об этом думать», заявила Атика. Красавица сидела у окна, держа в правой руке пистолет, а левой перебирая коротко стриженные пряди волос. Шибанов то и дело поглядывал на нее искоса Надеясь, что девушка тоже проявляет к нему интерес Однако Атике было явно не до хоккеиста «Жаль, — подумал Шибанов, — все так хорошо начиналось Катастрофа, он в роли спасителя, знакомства, перерастающие Во что перерастающие? В любовь? С чего бы это вдруг? Да и какой он к чертям спаситель? Скорее уж их спасла Атика «Даже безалаберный Джей Ти, а он, Ростислав Шибанов, всего-то выкинул из Пайпера несчастного, который почти уже спасся. Герой. Что тут еще сказать?» «Блин!» — заорал не своим голосом профессор Джей Ти, отвлекая Шибанова от грустных мыслей и дергая на себя штурвал. Прямо перед носом самолетика из клубов дыма выскочил ярко-желтый вертолет одного из местных телеканалов. мигая ходовыми огнями и треща винтом он промелькнул в считанных сантиметрах ниже потом неожиданно спикировал вниз и врезался в казино четыре королевы превратившись в огненный шар черт я чуть не наложил в штаны признался рэпер тревожно прислушиваясь к шуму двигателей и по моему эта летающая мясорубка нас до канала молитесь сестрицы Пайпер лихорадочно вибрировал, и Шибанов с ужасом представил, что будет, если сейчас у них отвалится крыло. Даже с парашютами шансов никаких, а парашютов в салоне не имелось. мидори пристегнулась, вцепилась в спинку сиденья и закрыла глаза. По щекам ее текли тоненькие дорожки слез. Атика так и сидела, глядя в окно. Ростислав поразился спокойствию девушки и хотя это было не к месту ее неземной красоте атика неожиданно произнес он что спросила девушка повернувшись я в общем если что-то случится я хочу чтобы ты знала шибанов осекся Девушка выжидательно смотрела а я хочу блин чтобы вы держались крепче рявкнул рэпер и заорал перекрывая шум двигателей.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 Самолет, сильно накренившись, миновал границу городской черты и понесся над пустыней Постепенно серел песок, казавшийся сверху каким-то однородным и гладким, словно теплое покрывало на гигантской кровати Светало Справа, в отдалении, тянулась пропадающая за дюнами линия шоссе, на которой изредка попадались автомобили Все они стояли и выглядели брошенными Из города никто никуда не ехал, что очень удивило Шибанова. Возможно, жителей попросту не выпускали вначале полицейские кордоны или национальная гвардия. Это если предположить, что все-таки причиной является эпидемия. А потом, видимо, выпускать стало уже некого. Но если это эпидемия, почему они целы и невредимы? не бросаются друг на друга. Самолет тряхнуло особенно безжалостно. Шибанов едва не тряснулся головой о потолок и поспешно пристегнул ремень, поняв, что сидит как дурень, не пристегнутый и рассуждает о вещах несвоевременных, рискуя свернуть шею в любой момент. Каменистая поверхность, покрытая чахлыми кустарниками, и проносилась под самыми шасси самолета, предусмотрительно выпущенными «Джей Ти». Хоккеист глубоко вдохнул и поправил прикрепленный на ремне кожаный футлярчик. Обычно в таких носят мобильные телефоны. Но у Шибанова там лежал металлический скорпион. Фигурка, которая досталась ему в наследство от деда. Семейный талисман. Он помогал не раз. Что если поможет и теперь? «Держитесь!» — закричал рэпер, прервав свою грозную песню. «Иисус на осле, если мы разобьемся!» «Что должен сделать Иисус, если они разобьются?» Профессор джейти сказать не успел. Самолет ударился колесами, а неприметный бугорок подскочил в воздух, снова стукнулся о землю. Поврежденное крыло отвалилось, и, кувыркаясь, отлетело в сторону, разбрасывая куски обшивки. Затем несчастный Пайпер Лишился сразу обоих шасси Грохнулся на брюхо И, зарывшись лопастями Уцелевшего двигателя на другом крыле Перевернулся